Глава 22. «Не на тех напали». Мяушань. Взрывы и выстрелы сотрясли землю так сильно, что задрожала кровать. Я вынырнула из сна, как из глубокой воды. Ночная тьма окружала со всех сторон. Я не сразу поняла, что происходит, поэтому некоторое время сидела и вглядывалась в черные углы. Прогремел еще один взрыв. Я поняла, что стреляют рядом. Во дворце я тоже слышала рокот сражений, поэтому такие звуки в каком-то смысле показались знакомыми и даже подарили ощущение дома. Выбравшись из кровати, я накинула туфли и завернулась в синий халат. В ящике рядом с кроватью я прятала пистолет, поэтому на всякий случай положила его в карман. От тяжести оружия шелк натянулся. Только я покинула комнату, как меня за плечи схватил Усю и лянь. «Пойдём со мной». Выдал он и потянул меня к лестнице. «На нас напали?» «Судя по всему, тебе нужно спрятаться. Пойдем в тюрьму». Я вырвалась из его рук. «Мяушань!» — возмутился Сёэлянь. «Прятаться в тюрьме?» — не поверила я. «Это как бункер. Просто идем. На первом этаже толпами сновали солдаты. Они бежали со двора к главному входу, чтобы оборонять стену перед домом. «Если мы пойдем в тюрьму, будем мешаться у них под ногами». Пришлось остановиться на лестнице. Из коридоров появился Хайдзинь. Вид у него был помятый, но форма сидела идеально. «Как они так быстро успевают с ней управляться?» «Все на стены!» — скомандовал он. пулеметчиком занять позиции и не стрелять без моего приказа!» Тут его взгляд упал на нас. «Вы двое, в подземелье!» Он указал пальцем на задний двор. «Брат Цзинь, это объединенная атака?» спросил Усюэлянь. Хэйдзинь не намеревался ничего объяснять. «В подземелье!» холодно повторил он. Поток солдат уже заканчивался, поэтому нам ничего не оставалось, как отправиться на задний двор. Усюлянь крепко держал меня за руку, будто боялся, что сбегу или потеряюсь по дороге. «Я оставлю тебя внизу, а сам вернусь к брату Дзиню, – сообщил он. «Я второй маршал. Не стану отсиживаться в безопасном месте». Он повел меня в здание тюрьмы. Кругом было пусто, потому что все солдаты уже покинули казармы. Усюэлянь завел меня внутрь и собирался оставить, но я не хотела его отпускать. Боялась, что из-за неподготовленности с ним что-то случится. Прежде чем он успел что-то понять, Я преградила дверь к выходу и достала из кармана пистолет. Усю лянь прошел несколько шагов в сторону подземного хода, но, поняв, что я не иду, развернулся с таким решительным видом, что было ясно. Он собирался доставить меня силой. Однако, наткнувшись на дуло пистолета, Усю лянь стушевался, и все его намерения мигом сошли на нет. «Мяушань!» — он тяжело сглотнул. «Что это значит?» «Поворачивайся», — приказала я. «С ума сошла?» «Поворачивайся и иди к лестнице». Усюэлянь, недолго думая, быстро пришел к выводу, что не надо спорить с сумасшедшей вооруженной девицей. Он развернулся. Вся его фигура была напряжена, плечи стали словно деревянными и почти не шевелились. Возможно, он не мог предугадать, что я способна вытворить. Естественно, я не собиралась стрелять, даже не сняла пистолет с предохранителя и не держала палец на спусковом крючке. Иногда Усюлянь становился очень упертым. Единственным способом, которым я могла заставить его спуститься в безопасное место, было запугивание. Мы прошли по темной лестнице. Как назло, одна из лампочек в коридоре мигала, так что атмосфера создавалась зловещая и нервная. От вспыхивающего света у меня даже дергался глаз. Усю и лянь поглядывал на меня через плечо, будто раздумывая, как меня обезвредить и убежать. Но я все видела и не теряла бдительности. Эди, я ткнула ему в спину пистолетом. «Чокнутая», — проговорил он. «Давай, давай». Впереди показались одиночные камеры. В тюрьмах клана Сюань у никого не было — Здесь держали либо провинившихся солдат, либо пленников, причем последние редко задерживались, потому что быстро отправлялись к богам. «Открывай камеру и заходи», — скомандовала я. «Мяо, Шань!» — воскликнул Усю и Лянь и повернулся ко мне. «Я не пойду». «Заходи», — сказала я уже заметно громче. «Наверное, позабыл, что я сумасшедшая с пистолетом». Он тяжело вздохнул и забрался в камеру. Рядом на гвозде висел ключ, поэтому я потянулась за ним. Но снять не успела. Усюлянь резко дернул меня за руку, утянул в камеру и выбил пистолет. Когда оружие шлепнулось на пол, он пнул его подальше, а меня крепко прижал к шершавой стене, стискивая запястье у меня над головой. Я поняла, что проиграла. Сейчас он сам запрет меня и уйдет помогать Хайдзиню. И, возможно, мы больше никогда не увидимся. Усилянь прижимал меня к стене всем телом и смотрел в лицо таким пронзительным и серьезным взглядом, что у меня все скрутило внутри. Он злится и вряд ли так просто это оставит. От своей беспомощности мне хотелось разрыдаться. За такое поведение жених или муж мог заставить подчиненных забить девушку палками а то и сам мог это сделать. Простым запиранием в самом дальнем чулане это бы точно не ограничилось. Но Усюлянь ведь так со мной не поступит. «Дурочка!» — прошептал он, выпустил меня и отправился к двери. Мне стало невыносимо стыдно, что я подумала о нем плохо. Усюлянь не может обидеть. Наоборот, сейчас он сам обиделся». Пока я приходила в себя, не заметила, как он запирает дверь камеры. «Нет, постой!» — опомнилась я и резко засунула ногу в щель. До меня поздно дошло, что я сделала. Железная дверь зажала мою голень, и от боли я закричала. Усю и лянь мгновенно открыл дверь. Когда железные тиски меня отпустили, я упала на пыльный пол, потому что не смогла стоять, и содрала недавно зажившую кожу на руках. «Ты что творишь?» — закричал Усюлянь, в глазах застыло беспокойство. Он сел рядом со мной и притянул, крепко прижав к себе. Он злился, но еще больше был напуган. Я вцепилась в его рубашку, до боли в костях сжав кулаки, и все таки разревелась. «Ненормальная!» — Усюлянь поглаживал меня по волосам и целовал в лоб. «Прости, зачем ты это сделала?» «А зачем ты хотел меня запереть?» — проревела я. «А ты зачем привела меня сюда под дулом пистолета?» «Потому что ты хотел меня тут запереть!» «Я не собирался тебя запирать!» «Ты хотел уйти помогать Хайдзиню!» «Но не собирался же тебя запирать!» Снова возмутился он, а потом тяжело вздохнул. «Ладно, давай сядем туда!» Усю и лянь кивнул в сторону кровати и и переместил одну руку мне на поясницу, а вторую — под колени. Не успела я вымолвить из звука, как он поднял меня и усадил на кровать. Я вытянула пострадавшую ногу. В тусклом свете камеры можно было разглядеть, что на коже появились красные полосы, которые потом приобретут синий цвет, но в целом ничего страшного. Кроме, может быть, того, что я была в ночном платье, и моя нога обнажилась в обществе мужчины, Пусть и предполагаемого жениха. К счастью, Усилия не придал этому значения или только притворился, что это его не волнует, и с видом специалиста осмотрел мою рану. Не думаю, что перелом, но тебя все равно нужно осмотреть доктору. Вынес он вердикт. Ты не пойдешь к Хайдзиню? Спросила я. Собственная нога меня пока не беспокоила. Ты специально это сделала, чтобы я никуда не пошел? «Нет, я не знала, что так получится», — оправдалась я. «Я не хочу, чтобы ты тут убилась, поэтому останусь. Что делать?» Он подобрал пистолет, но не отдал мне, и сел сзади, крепко обняв со спины и положив подбородок на макушку. Я развернулась боком и обхватила его за талию. Мы сидели так долго, что я успела замёрзнуть в этих подземных камерах. Мы не знали, что происходит наверху, Даже отзвуков взрывов или стрельбы не было слышно, но не сомневались в победе Хайдзиня. Он был не из тех, кто проигрывает, в какой бы ситуации ни оказался. Прошло, наверное, полночи, когда в подземелье кто-то спустился. Солдаты голосили на все коридоры, разобрать слова было трудно, но интонации звучали радостно. «Я посмотрю», — сказал Усю и Лянь, поднимаясь. Он выглянул в коридор. Я не стала сидеть и медленно двинулась к нему. Нога шевелилась и сгибалась в нужных местах, хотя наступать было больно. Усюлянь сразу подхватил меня под руку, чтобы я опиралась на него. Мы вышли в тюремную канцелярию, где расположились потрепанные потные и грязные от пыли и пороха солдаты. Молодой господин, сказал один из них, маршал ждет вас в гостиной, принцессу тоже. Мы выиграли? Клан Сюань-У продолжит существовать. Маршал Хей лучший. В самый тяжелый момент он просто взорвал две машины Джуцуэ из гранатомета. Видели бы вы, как они разбежались, просто поджали хвосты и скрылись. Какие кланы были? Спросил Лусио Илянь. Джуцуэ и Байху объединились, ублюдки. Сейчас у нас много пленников, их поведут сюда, так что советую вам вернуться в дом. Усиюлянь потянул меня к выходу. Во дворе наверху действительно оказалось много пленников в красной и серебристой формах, тоже потрепанных и грязных. Я старалась на них не смотреть. Мы просто прошмыгнули мимо и зашли в дом. Хэй ждал на диванах. Вид у него был ничуть не лучше, чем у солдат, но он снял грязный китель и остался в рубашке. ГГ, сказал Усиюлянь, Лянь, усадив меня в кресло и сев рядом с Хэй -Дзиньем. «Что с вами, принцесса?» — первым делом спросил он, указав на мою ногу. «Конечно, Хайдзинь обратил внимание, что я прихрамываю. Мне даже показалось, что он обеспокоился, насколько это можно было разглядеть через его непроницаемую маску. «Несчастный случай с дверью», — бросила я. «Нужен осмотр врача», — сказал Лянь. «У нас ведь теперь все хорошо?» «Да», — ответил Хайдзинь. Кланы Джуцуэ и Байху объединились, чтобы убрать нас, но мы встретили их, как полагается. Они успели пробить стену, некоторые проскочили внутрь, но мы их перебили, а в брешь поставили пушку. Пулеметы их спугнули. А с помощью гранатомета удалось взорвать их машины, поставленные в труднодоступных точках. Правда, радоваться рано. Появилась огромная проблема, и наше положение может оказаться еще тяжелее. Гэгэ, -гэ, куда тяжелее. В машине, которую мы взорвали, находился наследник клана Джуцуэ, Джуфэн. Теперь у них остался лишь один молодой господин. Они так просто это не оставят. Должны были понимать, что если нападут, то кто-то умрет. Одно дело, если умирают солдаты или офицеры, но другое, если представители клана. Думаю, Джуцуэ будут мстить. Остается только ждать и быть готовыми ко всему. Тут в глазах Эдзине проскользнула печаль, и он посмотрел перед собой невидящим взглядом. Кажется, что для Сюань У дальше будет только хуже.